В свой временный офис я пришла за 15 минут до назначенного времени и сразу прошла в приемную руководителя. Подойдя к стойке секретаря, я увидела привлекательную молодую блондинку, которая, подняв на меня взгляд, встала и, натянув приветливую улыбку, сказала «Здравствуйте, вы дизайнер?» «Доброе утро, да. Меня зовут Анна Царева. Я от компании «Орди». «Одну минуту. Я сейчас предупрежу руководителя о том, что вы подошли». Подняв трубку, она сообщила обо мне и предложила мне пройти в кабинет директора. Я вошла в кабинет и замерла от неожиданности. Помимо директора за длинным массивным столом сидел еще один человек. Тот, кого я надеялась больше никогда не встречать в своей жизни». Быстро взяв себя в руки, я сосредоточилась на работе, прогоняя остальные мысли. Поздоровалась и подошла ближе. «Анна, вы как раз вовремя. Мы ждали вас. Проходите, присаживайтесь, пожалуйста». Алексей Ботов, так звали директора, представился сам и представил нас друг другу, даже не подозревая, что в этом не было необходимости. Но ни я, ни Матвей не признались ему, что мы знакомы. Мой бывший старался не показывать своих эмоций, но сдвинутые брови и поджатые губы отражали его напряжение и дискомфорт от нашей неожиданной встречи. Он протянул руку, и я, вложив в нее свою, чуть не отдернула обратно, почувствовав сильное покалывание пальцев. Он резко заглянул в мои глаза, и от его прожигающего насквозь взгляда сердце забилось быстрее, отдавая своими ударами в самые уши. По моему телу разливалось томительное волнение. Дыхание участилось, и я надеялась, что кроме меня этого никто больше не заметил. Моё предчувствие меня не подвело. Я знала, что не может быть всё идеально. И вот, пожалуйста... Мой бывший сидел напротив меня и был тем вторым дизайнером, новым совладельцем компании «Эксел». Я видела первую реакцию Матфея на своё появление, и она не слишком отличалась от моей. Не удивило меня и то, что он тоже стал дизайнером. Амбициозности у него всегда было, хоть отбавляй. На нашем мини-совещании директор озвучивал свои пожелания — И я, делая пометки в блокнот, мельком поглядывала на Матвея. За семь лет, что мы не виделись, казалось, внешне он совершенно не изменился. Все те же аккуратно уложенные светло-русые волосы, в которые я когда-то зарывалась пальцами, взлохмачивая их. Пронзительные темно-синие глаза, обрамленные пушистыми ресницами, проникающие взглядом в самую душу и буквально видящие насквозь узкие, с заостренными краями губы, дарившие страстные поцелуи, и недельная бородка, аккуратно оформленная и проходящая в зоне нижней челюсти и по краю подбородка. Единственное, что изменилось, — это мимика. Сейчас передо мной сидел уже не тот беззаботный дерзкий парень, а серьезный состоявшийся мужчина. Закончив свою речь, директор распорядился проводить нас в наш временный кабинет, и мы направились следом за знакомой мне девушкой-секретарем. Волнение совершенно не отпускало меня, образовывая тревожный ком в груди, и я боялась оказаться с ним наедине. Боялась не того, что он может что-то мне сделать, а того, какую реакцию он вызвал, пробуждая, казалось, уже давно забытые чувства. Но когда мы пришли в кабинет и остались вдвоем, Матвей обернулся и, нагло смотрев меня с ног до головы, усмехнулся и сказал. «Ну, здравствуй, Несмеяна». Матвей всегда меня так называл, когда я была не в духе, и от этого университетского прозвища кровь еще быстрее побежала по венам, обосновываясь румянцем на моих щеках. Меня прозвали так из-за моей фамилии, посчитав, что «Царевна» было бы слишком просто. И именно от этого прозвища произошел мой ник в чате. «А ты стал еще красивее, чем раньше». Подойдя совсем близко ко мне, он подцепил пальцами прядь моих волнистых темных волос и, наклонившись к губам, прошептал. «Все так же остро реагируешь на мою близость». Но в этом ты не одинока. Признаться честно, встреча с тобой тоже произвела на меня сильное впечатление. Эти слова отрезвили меня, я отступила на шаг назад и выплюнула сквозь зубы. Не смей подходить ко мне ближе, чем на метр, и разговаривать на любую тему, не связанную с работой. Мне всегда нравился твой дикий темперамент. Но больше мне нравилось, когда ты ласково мурлыкала рядом со мной. Живи воспоминаниями, Матвей. Больше тебе ничего не обломится. Дважды в одну реку не войти. Посмотрим. Вдруг у меня получится. С нежностью сказал он. Меня всю трясло от злости на него, на реакцию моего организма и на невозможность ее контролировать. Я прошла к столу, демонстрируя равнодушие, и села. Можешь не устраиваться, котенок. «Ты и без меня знаешь, что нам нужно съездить на объект. Зверюшками будешь своих поклонниц называть. А у меня имя есть. Если забыл, могу напомнить». Рявкнул я, посмотрев на него. «Что ты, Анечка, как я мог забыть твое имя? Я до сих пор его выкрикиваю во сне». Его мягкий ласковый голос еще больше нервировал меня, вызывая какое-то ненужное волнение в душе. Я молча подошла к выходу и, открыв дверь, грубо сказала. «Ты едешь или здесь остаешься?» «С тобой? В стриптиз-клуб?» «Спрашиваешь?» Улыбаясь, ответил он. Выйдя на улицу, я повернула в сторону направления станции метро. Но Матфей быстро схватил меня за предплечье. «Ты пешком? Серьезно?» Я сжала свои губы и просто кивнула. А не глупи, садись в машину, у нас и так мало времени». Не желая устраивать сцены на улице, я молча прошла к его черному внедорожнику и, проигнорировав открытую для меня дверь спереди, залезла на заднее сиденье, чем вызвала его ухмылку. Он был совершенно прав. Моё тело трепетало рядом с ним, не поддавалось контролю, буквально требуя его близости после долгой разлуки. В клубе мы пробыли часа три, разделившись и фотографируя все, что было необходимо нам для составления проекта. Несмотря на то, что я старалась держаться на расстоянии от него, меня удивляло то, как слаженно шла наша работа. Мы понимали друг друга без слов, общаясь лишь жестами, как будто работали вместе уже несколько лет. Сидя на заднем сиденье его автомобиля после съемки, И, ожидая, что он привезет меня обратно в офис, я услышала его вопрос. «Ты живешь там же, где и раньше?» «Нет. Если мы не поедем в офис, останови у ближайшей станции метро. Я доберусь сама». «Не вижу смысла возвращаться в офис. Просто скажи мне свой адрес». «Матвей». «Аня». Я поняла, что спорить бессмысленно, и, вздохнув, назвала ему адрес». Подъехав к моему дому, он повернул голову назад и спросил. «Ты же понимаешь, что мы должны посетить этот клуб в рабочее время?» «Понимаю. Но нам не обязательно делать это вместе?» «Анют, давай договоримся, что в первую очередь будем профессионалами. Вот закончим проект и можешь высказывать мне все, что захочешь». «Договорились. Тогда просто не провоцируй меня». «Я не могу это контролировать». — ответил он. — Заеду за тобой в десять вечера. — Я могу добраться на такси. Увидев его укоризненный взгляд, я уступила. — Ну, если тебе больше нечем заняться, приезжай. И, не дождавшись ответа, вышла из машины.